средством укуса комара удалось ученику Грасси, профессору Амиго Беньями в Болонье. В 1908 году он сумел доказать, что комар Анофелес, малярийный комар, предварительно всоснавший кровь малярийного больного, может заразить здорового человека. Известно также имя больного, зараженного в экспериментальных целях.